Создан был в России и аналог широко распространенной на Западе формы масонского контроля над литературной средой – пенклубовской организации. Им стал так называемый «русский пенцентр», сразу же превратившийся в место собирания антирусских сил и объединивший в своих рядах ярых литераторов-космополитов и ярых антипатриотов. С самых первых успехов широкого возрождения масонства в России – Российские братья начинают готовить подарок своим зарубежным начальникам. Возвращение на Запад масонских архивов, собранных Гитлером во время оккупации Европы и вывезенных советскими войсками в качестве трофея. При поддержке Яковлева и Шеварнадзе директор учреждения, где хранились масонские архивы Прокопенко, большой поклонник масонства, проводит всю подготовительную работу к передаче их на Запад. В глубокой тайне Козырев заключает секретное соглашение с заинтересованными сторонами о передаче им законного трофея русского народа, за который он заплатил своей кровью. Вся деятельность режима Ельцина подчинена логике мировой закулисы, руководствующейся чувством русофобии. Как писал член трехсторонней комиссии, высокопоставленный масон, руководитель Бнайбрид Генри Киссинджер, цитата, «Я предпочту в России хаос и гражданскую войну», «Тенденции воссоединения ее в единое крепкое централизованное государство». Конец цитаты. А его коллега по масонскому ордену Бнайбрид брит Збигнев-Бжезинский жестко заявил, Россия будет раздробленной и под опекой. Масонские конспираторы разрабатывают самые разные планы ослабления и расчленения России. В числе их планов разрушение российской экономики – и превращение ее в предаток хозяйственных систем западных стран. Именно с этой целью были осуществлены по рекомендациям западных советников так называемая приватизация государственной собственности и либерализация цен, отбросившая экономику страны на несколько десятилетий назад, вызвавшая смерть и страдания многих миллионов людей. Самое пристальное внимание мировая закулиса обращает на отбор кадров руководителей России и в политике, и в экономике. Нынешние демократические лидеры России либо сами принадлежат к масонским структурам, либо беззаговорочно принимают все их условия. Исключения крайне редки. Но сегодня мировую закулису беспокоят больше не нынешние, а будущие руководители России. В поисках верных и способных слух – она создает не только клубы фонды и комиссии но и политические партии и объединения готовые выполнить поставленные цели в конце 1993 года создаются два политических объединения стремящихся к достижению масонских целей это избирательные блоки выбор россии правильнее сказать главный выбор мировой закулисы и явлинский болдырев лукин яблоко Запасной выбор мировой закулисы. Выбор России, например, был основан руководителями и членами таких влиятельных масонских и антирусских образований, как Клуб Магистрериум Яковлев, Клуб Взаимодействия Кайдар-Филиппов, Комиссия Большая Европа, Бурбулис, Якунин, Чубайс. Его активистами стали старые кадры агентуры влияния Шаббат, Пономарев, ковалёв и другие. Связанная с мандилистскими центрами за рубежом, эта организация получила с их стороны всестороннюю поддержку. Снова историю делают большие деньги. Только за кампанию декабря 1993 года выбор России получил около 2 миллиардов рублей, значительная часть которых была предоставлена мировой за закулисой через разные посреднические коммерческие структуры чтобы озвучить антирусские планы гайдара бурбулиса чубайса козырева полторанина и их же с ними и придать им благопристойный вид работали сотни американских специалистов снимавших специальные фильмы и клипы западные органы массовой информации и спецслужбы прилагали все усилия для поддержки ставленников мирового правительства но те все же провалились на запасной вариант выбора мировой закулисы Явлинский, Болдырев, Лукин было истрачено меньше, но все равно львиная доля всех расходов яблока финансировалась из-за рубежа. Провал выбора России сделал новым фаворитом мирового правительства блок Явлинского. Уже сегодня те же самые западные органы массовой информации, послушные палочки невидимого дирижера, переориентировались с выбора России на блок Явлинского и ведут навязчивую обработку умов и создание выигрышного имиджа Явлинского. Западные компании снимают фильм о жизни этого политического шулера, верно послужившего и Горбачеву, и Ельцину. Конечно, задачи, которые ставит мировая закулиса перед нынешними и будущими руководителями России, колоссальны. На повестке дня стоит программа расчленения России и передачи ряда российских территорий иностранным государствам. К Ленинградской области – Германии, части Ленинградской области и Карелии – Финляндии, части Псковской области – Эстонии, ряда дальневосточных территорий – Японии, большая часть Сибири – США. Вполне определенно прорабатывается даже вопрос о возможной оккупации России под предлогом контроля мирового сообщества, правильнее сказать, мирового правительства над ее ядерными арсеналами. В качестве первого шага к осуществлению этих крайних и не вполне безопасных планов мировой закулисы стали масонские разработки идеи так называемой «Европы без границ» или «Большой Европы». В июне 1992 -го года под крышей Совета Европы и под патронажем его генерального секретаря Катрин Лалюмьер проходил коллоквиум «Социальные права гражданина Европы», который на самом деле был чисто масонским мероприятием, ставившим своей целью объединение масонства под девизом «Европа без границ». Как явствовало из программы, организаторами мероприятий были Великий Восток Франции, Великая Ложа Франции, Великая Ложа Турции – «Великая символическая ложа Испании», «Великая символическая ложа Менфри Мизраим», «Великая ложа Италии» и ряд других масонских организаций. На коллоквиуме были представлены и российские масоны. Среди приглашенных из России по программе значились Собчак, бывший помощник Горбачева и бывший ответственный работник ЦК КПСС Грачев, член ряд коллегии московских новостей Гельман, советник Ельцина Владимир Колосов. Спустя год... Было созвано новое международное масонское совещание почти в том же составе. На его заседаниях вырабатывается документ, учреждающий Европейскую масонскую конференцию и ее рабочий комитет, в котором представлены руководители всех лож-участниц, в том числе и Великого Востока России. Таким образом, возникает единый координирующий орган основных масонских лож Запада и Востока Европы, поставивший своей целью создание Европы без границ. В рамках этого движения и была учреждена комиссия «Большая Европа», в которую вошли многие европейские масоны. Мэр Парижа Жак Ширак, председатель либерального интернационала граф Лампсдорф, его заместитель Шотли, бывший премьер-министр Бельгии Мартенс, бывший министр обороны Великобритании Петти и другие. От России в комиссии были представлены такие видные функционеры, как Чубайс, Амбарцумов, советник Ельцина, Сидорова, советник Козырева, Бурбулис, Боровой, Собчак, Третьяков, главный редактор независимой газеты, Якунин, бывший священник, депутат Госдумы. В результате работы комиссии 21 декабря 1993 года была принята хартия «Большая Европа» представляющая собой типичный образец масонского творчества. Внимательное прочтение этого уникального документа позволяет увидеть за привычными масонскими рассуждениями о свободе, демократии и мире реальные цели, преследуемые масонской закулисой в отношении России. Прежде всего, ставится целью лишить ее национального своеобразия путем втягивания в сферу приверженности европейским принципам свободы и демократии, главным из которых провозглашается абсолютно чуждый для России принцип индивидуализма. «Есть общее», утверждают масонские мудрецы, «что придает этому разнообразию черты, свойственные именно Европе. Стремление к индивидуализму и плюрализму, борьба за эти ценности, которая при благоприятном стечении обстоятельств приводила к успеху». Конец цитаты. Западные принципы, предлагаемые русскому народу в качестве образца, на самом деле являются выражением духовной деградации и по своему внутреннему содержанию неизмеримо качественно ниже духовных ценностей православия и соборной коллективности, исповедуемых нашим народом тысячелетия. Более того, они противоречат им и поэтому ни при каких обстоятельствах не могут быть приняты. Безусловно, масонские идеологи это прекрасно понимают, и включают в хартию мысль о необходимости борьбы со всеми инакомыслящими, агрессивным национализмом, подразумевая здесь всех несогласных с идеей Большой Европы, и религиозным фундаментализмом, включая в него как мусульманство, так и православие, несогласное мириться с гидрой плюрализма. Предполагается выработка некой великой хартии в качестве конституции Большой Европы, которая должна предусмотреть создание надгосударственных сверхструктур – своего рода общеевропейского правительства, наблюдающего за соблюдением законов и контролирующего власть, что для России будет означать полную потерю самостоятельности. Такую же потерю самостоятельности Хартия Большая Европа планирует и в области экономической. В качестве исходных пунктов для реализации идеи большого европейского рынка предлагается, во-первых, создать общее энергетическое сообщество Большой Европы. У Западной Европы, как известно, энергетических ресурсов очень мало. А это значит, речь идет о поставке России дешевых энергоресурсов в Европу. Во-вторых, Харти призывает к быстрейшей либерализации торговли. В сложившихся условиях неравноправного соотношения рубля и западных валют, а также ввиду отсутствия в России эффективного контроля за качеством продукции, это приведет, с одной стороны, к перекачке всего ценного, что есть в нашей стране, на Запад, а с другой захлестнет ее сбросом второстепенной, некачественной и даже вредной для здоровья продукции, не находящей сбыта на Западе. В-третьих, хартия требует обеспечения государственных гарантий хозяйничания в России западного капитала. И, наконец, крайне незавидная роль, которую мировая закулиса планирует россии в геополитике, предлагая сделать ее своего рода бастионом против Азии, противопоставив всему азиатскому миру. Для этого заключается военный пакт о совместной безопасности, включающий, кроме Западной Европы, США и Канаду. Причем предполагается, цитата, «защита общих европейских интересов безопасности, включающих не только военную угрозу, но и целый набор вызовов цивилизованного характера». Конец цитаты. Учитывая географическое положение России, это означает – что Запад не только стремится превратить Россию в инструмент военного сдерживания в Азии, но и втянуть нашу страну в борьбу с другими, кстати, более близкими нам по своей духовности, цивилизациями. Чтобы осуществить проект Большой Европы, мировой закулисье потребуется произвести тектонические изменения в сознании русского человека. Поэтому в своей основе ее проект утопичен – Но значит ли это, что она от него откажется, веря только в то, что большие деньги делают историю? В своей вере во всевластие денег силы мирового масонства слепы и утопичны, но именно это делает их способными на любое преступление и злодейство. Нет ничего более опасного для человечества, чем утопия, обладающая закулисной властью и деньгами, и всегда стремящаяся ко все более полной и абсолютной власти. Самый яркий пример этому – события в России 20 века. К середине 90-х годов мировая закулиса полностью интегрировала еврейско-космополитический правящий слой России в свои мандилистские структуры – Совет по международным отношениям, трехстороннюю комиссию, Бильдербергский клуб, Мировой банк и Международный валютный фонд. Во всех этих организациях Враждебный национальный интересам русского народа криминальный космополитический режим Ельцина имеет своих представителей. На секретные заседания Совета по международным отношениям приглашались Бурбулис, Чубайс, Козырев и Примаков. На совещаниях, организованных трехсторонней комиссией, возглавляемой радикальным русофобом Збигневом-Бжезинским, часто присутствуют Чубайс, Авен, Березовский, Гусинский, Ходорковский и другие. Российское правительство официально представительствует в Международном валютном фонде и Мировом банке. Весьма показательно, что организационное оформление еврейской финансовой олигархии заговора семи еврейских банкиров Чубайса, Березовского, Гусинского, Ходорковского, авина Фридмана и Потанина в январе 1996 года произошло на экономическом форуме в Давосе, которая осуществлялась под патронатом трехсторонней комиссии. Процессы, происходящие в обществе в 90-е годы, подтвердили прогнозы бывшего вольного каменщика Любимого, нашедшего в себе силы порвать с преступным орденом. Цитата. «Когда будет возрождаться национальная Россия, политическое масонство, страшась пуще всего торжества в России проклятых фашистских сил, страшась, что это возрождение нанесет новый удар тем идеям и установлениям, которые были порождены XIX веком, несомненно будет бороться против русского великодержавного, истинно национального оздоровления. Конец цитаты.